Издательство Эксмо представляет Ден брюлле. Просто дыши. Дыхательные гимнастики для избавления от стресса, тревоги и гнева в любой непонятной ситуации. Посвящается Полине Перл с любовью и благодарностью. Любовь Богданова. Кто такой Ден брюлле? Дорогие друзья, Для меня большая радость и большая честь представить вашему вниманию книгу признанного и любимого во всем мире мастера дыхания Дэна Брюле. Дэн Брюле в русскоязычных источниках ранее упоминался так же, как Дэн Брюлей. Примечание рецензента. Немного на земном шаре найдется людей, имеющих такой практический опыт работы с дыханием. Более 40 лет, более 50 стран мира. Более 100 тысяч учеников, более 500 сертифицированных инструкторов, более 10 тысяч индивидуальных сессий. Из биографии Дэна Брюле вы увидите, у скольких мастеров он обучался, какое количество дыхательных техник он освоил. А ведь задумайтесь, за каждым таким словом, за каждой строчкой стоят дни, месяцы и годы практики и накопления опыта. А если вы встретите Дэна сейчас, то он скажет о том, что по-прежнему считает себя учеником и продолжает изучать искусство и науку дыхания. Я хочу подчеркнуть особое свойство личности этого удивительного мастера — получать знания только из первоисточников. Он получил медицинское образование в авторитетных учебных заведениях. Узнав об успехах в работе со здоровительным дыханием в древней традиции китайского цигун, Дэн поехал в Китай, и прошёл обучение у профессора Пекинской медицинской академии, узнав о пранаяме в йоге, отправился в Индию, изучал крие-йогу, прана-йогу, кундалини-йогу, свара-йогу у ведущих мастеров этих школ. Когда в 70-е годы на западе появились мощные техники глубинной трансформации личности при помощи больших дыхательных процессов, Ден Брюлле отправился к их авторам. Эли Бёфенг изучал у Леонардо Орра холотропное дыхание у Станислава Грофа. Как только он узнавал о каком-то методе работы с дыханием, он отправлялся к его создателю, а для древних методов к лучшему специалисту в этой области. Даже границы государства не могли послужить помехой. В России Дем встречался лично с Константином Бутейка, знаменитым автором метода оздоровления при помощи дыхания. И с Александром Карелиным, величайшим борцом греко-римского стиля XX века, и с Михаилом Рябко, известным во всём мире создателем русской школы единоборств система. Страстный интерес к дыхательным практикам в сочетании с незу рядными личными качествами, которые позволили пройти сквозь множество испытаний и приключений, и готовность каждый раз начинать с основ, смотреть с разных сторон Выходить за пределы шаблонов и видеть общее сформировали особый подход школы Денна Брюле. Вам достаточно самого дыхания, чтобы научиться улучшать свою жизнь. Не обязательно использовать экзотические позы тела, сложные ритуалы и технические устройства. Самого дыхания, которое и так у вас всегда с собой, вполне достаточно, чтобы вы получили нужный результат для своего тела, эмоций, сознания и души. На первое место выходит не рамки какой-то одной методики, а реальное состояние человека, его возможности, его ограничения, потребности, его дыхание, и в кратчайшие сроки достигается ошеломляющий результат. Дыхание открывается каждому человеку как удобный, доступный и надёжный инструмент для самостоятельного применения. Стоит только вдохновиться и изучить его секреты. Любовь Денна Брюле к России. имеет давнюю историю. В начале 90-х годов он приехал по приглашению Российской академии наук в Уфу, где на базе Башкирского государственного медицинского университета более 2 лет проводилось исследование влияния дыхательных практик на физиологические и психологические процессы в теле и сознании человека. Моё знакомство с Дэном Бруле было очень запоминающимся. Впрочем, каждый человек, встретившийся с ним, говорит то же самое. В 2000 году, после семи лет обучения у российской команды специалистов по дыханию, я приехала на Международную дыхательную конференцию, которая проходила в Подмосковье. В один из дней на стене вывесили довольно странное расписание. В 16 часов во всех залах прочерк, кроме одного, где запланирована лекция Дэна Брюле. «Почему так?» — спросила я организаторов. «А все равно все только к Дэну пойдут», — ответили мне. «Однако...» На конференции в нескольких залах выступали крупные мировые эксперты, но никто не мог составить конкуренцию выступлению этого человека. В самый большой зал плотно набились все участники конференции. И вот он пришел, крепкий, широкоплечий, кудрявый и бородатый. Начал говорить дружелюбно и спокойно, уверенно и остроумно, увлеченно и увлекательно. Говорил обо всем. о дыхании, о смысле жизни, о взаимоотношениях между людьми, о здоровье и болезнях, о том, почему человек страдает, о работе с вниманием, телом, о расслаблении и отпускании. Вроде бы и темы конкретной не было, но так интересно и дельно говорил разумные и серьёзные вещи, и главное, всё правда, всё логично, никаких домыслов и натяжек, фантазий и иллюзий. Всё так и есть. Это потом я узнала, что Дэн Брюле — мастер осознанного дыхания, и именно навык осознанности придает такую поразительную для многих ясность сознанию, а в соединении с дыханием многократно усиливает результаты. Потом он провел большой дыхательный процесс для всего зала, более 150 человек, и я на себе почувствовала высочайшее мастерство его работы с дыханием, которого я не встречала за предыдущие годы обучения. После практики я подошла к Дену и спросила: "Где ещё можно поучаствовать в вашем семинаре? Я приеду в любой город в России. Если вы не ведёте семинаров в России, я могу приехать за границу". Он ответил: "Я довольно много езжу по миру и часто бываю в России. Если хотите, могу приехать к вам в Москву. Собирайте группу". Эта встреча изменила мою жизнь. Я стала помогать Дену Брюле в организации семинаров в России и СНГ. Много путешествовала с ним. Благодаря чему профессиональное обучение прошла даже трижды с группами в разных городах. А с 2006 года открыла в России официальный проект Международный центр изучения и практики осознанного дыхания. Мы регулярно организуем тренинги и вебинары с Деном Брюле. Каждая встреча с Деном это встреча с чудом дыхания. А поскольку дыхание у каждого только своё, это всегда встреча с высшим и лучшим в самом себе. Это доступ к собственным скрытым ресурсам, возможность раскрыть свой потенциал, самому повлиять на свою жизнь. Все, кто был на его семинарах, знают, у него потрясающий дар говорить простым и понятным языком о таких явлениях, которые подчас и словами выразить трудно. К тому же Дэн великолепный рассказчик, который с первых минут захватывает внимание аудитории. А потом проходят дни, месяцы и даже годы, и сквозь воспоминания об увлекательном остроумиенном рассказе вдруг проступают глубокие, мудрые мысли, которые для многих оказываются семенами, дающими всходы со временем. Настоящий мастер отличается тем, что вокруг себя собирает увлечённых людей, которые с его отъездом не останавливаются, а продолжают развивать его учение и передавать эти знания дальше. Из рук Денна Брюле оно передаётся, живёт и дышит здесь через его последователей в России. Потому что когда Ден уезжает, всем, кто дышал с ним, хочется в дальнейшем оставаться в этом потоке осознанности, продолжать заниматься дыхательными практиками, самооздоровлением и саморазвитием. Именно поэтому мы открыли постоянно действующую школу дыхания и стали развивать учение Денна Брюле в России. И теперь есть возможность в любое время освоить практику осознанного дыхания индивидуально или в регулярной группе, пройти тренинг-интенсив или позаниматься онлайн. Эффективность учения Денна Брюле подтверждается опытом тысяч наших учеников в России. У нас накоплены многочисленные отзывы людей, получивших при помощи осознанного дыхания этого экологичного и бесплатного средства впечатляющие результаты: улучшение здоровья при самых разных диагнозах, снижение боли, нормализация давления, купирование астматических приступов, уменьшение частоты обострений хронических заболеваний. Снижение остроты их протекания и сокращение их продолжительности вплоть до стойкой ремиссии, что по сути и даёт ощущение выздоровления, избавление от стресса, от хронической усталости, нарушений сна, конфликтов в отношениях с близкими, повышение общей удовлетворённости от жизни, достижения своих целей, успехи в бизнесе и творчестве, понимание смысла своей жизни и своего предназначения. И в заключении хочу сказать то, что я всегда говорю, когда доводится представлять Дэнэ Брюле русскоязычной аудитории. Не теряйте времени, а прямо во время общения с мастером сразу выполняйте собственную практику дыхания, повторяйте за ним. Слушая эту книгу, сразу попробуйте практически выполнять описанные дыхательные упражнения. Буквально слушайте и делайте вдохи и выдохи, как вам говорит диктор. Все инструкции очень подробный и понятный. Если у вас есть личные задачи в плане восстановления здоровья, избавления от стресса, в познании себя, духовного пробуждения, перепробуйте все упражнения из этой аудиокниги прямо во время прослушивания. И запомните одно или два, те, что вам больше всего понравятся или покажутся забавными или приятными. Возьмите их в свою повседневную жизнь и делайте регулярно. Если вы всерьёз заинтересованы в развитии личного мастерства, то в этой аудиокниге вы найдёте детальный план для совершенствования вашей дыхательной практики, выполнению которого можно посвятить не один год. Всё больше нюансов и оттенков будут вам открываться со временем. Если вы по роду своей деятельности хотите применять дыхание к работе со своими клиентами или пациентами, из этой аудиокниги вы узнаете великое множество практических советов. больших и малых возможностей применения дыхания. И, возможно, почувствуете вдохновение, чтобы прийти на специальную обучающую программу по использованию дыхания в работе с клиентами. И, конечно же, стоит подумать о том, чтобы прийти на занятия к самому Дену Брюле или инструктору его школы. А дыханий мало говорить, о дыханий мало слушать. Нужно дышать. Отправляйтесь в увлекательное путешествие в мир дыхания в сопровождении мудрого и опытного наставника Дена Брюля. Соедините своё сознание и дыхание. Пусть каждый выдох уносит все болезни, печали и невзгоды. Пусть с каждым вдохом к вам приходят сила и лёгкость, ясность и мудрость, спокойствие и уверенность, радость и чистая свежая энергия жизни. Любовь Богданова, руководитель международного центра изучения и практики осознанного дыхания.